Глава восемнадцатая. Меня пугал Эсмар. Его единственный глаз смотрел тяжело, как будто видел за тобой какую-то вину, а ты никак не желал признаваться в своем преступлении. Мац, рассказал тебе суть дела? В общих чертах. Что тебе нужно, чтобы увидеть? Вопрос был сложный. Я растерялась. Я не могу. Снова вернулся липкий страх перед собственным даром. Иногда мне казалось, что он подчиняется моей воле, но всё-таки чаще случалось наоборот. Я его служанка. И смысл видений открывается далеко не сразу. Расскажите мне всё, что вам известно. Может быть, вы знаете, кто повезёт сокровище? Предводитель полукровок качнул головой. Мы знаем, что они отправят груз в Новолунии. Так скоро? Я была поражена. А если бы мы вам не встретились, то что бы вы делали? Разделились бы. Асса попробовала бы выследить их и предупредить остальных. Но магия... Мы бы всё равно рискнули. Дара использовала все свои знания. А если бы этого было недостаточно? Асса бы не успела долететь. Или, не знаю, у Дара не хватило бы умений, чтобы противостоять той магии. Мы бы всё равно рискнули. Нельзя упускать такой шанс. Но теперь с вашим появлением мне совершенно ясно, что он хочет нам помочь. А если он за нас, то наши враги обречены. Кто? Наш покровитель. Мы не называем его имя. Что-то остановило меня от дальнейших расспросов, но из продолжил. Он помог нам найти эти пещеры и защищает. Я-то думала, Что это Дара наложила колдовство на пещеры? Все кто сейчас в нашем отряде ещё недавно были пленниками. Мы были закованы в цепи, растеряны, унижены, нас гнали как скот, и нашей участью было отхаркать собственные лёгкие в шахтах или сдохнуть под завалами. Но он дал нам силы и надежду. Мы больше, чем люди, больше, чем тролли, и скоро «Обретем свою землю». «И где будет эта земля?» «Он даст нам знак и укажет путь. Мы соберем и объединим всех карлингов». Я впервые услышала это слово. Понимание троллева ускользало. Что-то связанное с горными вершинами и объединением. Но тут явно речь шла о том, как полукровки желают себя именовать. Ис замолчал, закрыл глаза и... И так стоял какое-то время, словно прислушиваясь. Потом он улыбнулся, как будто кто-то невидимый прошептал ему на ухо что-то приятное, сделавшись жутковато. Вдруг он разговаривает с духом. А может, тоже как и её, одержим поиском своей собственной бездны? Потом, как ни в чём не бывало, Карлинг открыл глаза и спокойно сказал: "Мы тут собрали кое-что. Это должно помочь". Он дал мне грубо сколоченный ящик, Внутри лежали самые разные предметы: кинжал, обрезок плаща в крови, монеты, кожаный кошелёк, цепочка с медальоном, платок, цветные стёклышки. Чьи это вещи? Истонко улыбнулся: "Ты сама можешь узнать. Они помогут тебе увидеть, когда нужно нам груз отправиться в путь". Он был так убеждён в своей правоте, что спорить я не рискнула. А тебе, Мац, нужно восстановить силы, а не понадобятся. Он вполне дружественно похлопал чернокнижника по плечу. Нас снова водворили в нашу комнату. Несмотря на открытую дверь, возникло ощущение того, что мы в заточении. Мац. Он покачал головой, а потом приложил палец к губам. Настройся, Мальта. Посмотри внимательно. Он уселся на тюфяка, перевшись на стену. Что ж, я попробую. Я принялась перебирать вещицы в коробке. Это напоминало мне занятия Захарии. Он тоже думал, что предметы могут направить видение. Ну давай же, капризный дар, покажи то, что мне надо увидеть. Лошади неслись галопом по лесной дороге. Возница щёлкал кнутом и помогал им лехим криком. Карета без всяких украшений и гербов, с плотно занавешенными окнами, мчалась вперёд. На запдках стояли двое чернокнижников. Вскоре карета сбавила ход, взмыленные лошади потрусили рысцой, да и потом сама дорога ухудшилась, превратилась в слабую, порошную травой колею. Чернокнижникам пришлось спрыгнуть на землю и идти рядом с каретой. Потом колесо увязло, и им пришлось толкать карету. Но тот, кто путешествовал внутри, не соизволил выйти или хоть как-то помочь. Плотно задернутые шторки даже не шелохнулись. «Простите, государь, но дальше ехать нельзя». Тогда дверца отворилась, и из кареты выбрался Бальтазар Тоса. Он поправил простую дорожную мантию темно-синего цвета и с отвращением взглянул на траву. «Что ж», — многозначительно сказал он, — «идется прогуляться». Он двинулся вперед. За ним последовала охрана. На пути верховного мага оказалось молодое поваленное деревце, и тогда чернокнижники быстро обогнали своего хозяина и расчистили ему дорогу. От такого подобострастия сделалось неприятно. Но куда же он собрался? Что побудило его оставить столицу и дворец, тем более он только что отправил королеву в изгнание? Мне показалось, я знала ответ, и точно. Балтазар Тосса явился к хорошо знакомому мне замку. На стене возникло странное движение, затем ворота медленно отворились. "Государь, не ожидали меня увидеть". Балтазар Тосса усмехнулся и прошёл внутрь. "Где Кьяра?" Но целительница уже сама спешила к нему навстречу. Она почтительно поклонилась и поцеловала перстень, надеясь, дорога была не слишком утомительна. — Была, — со вздохом ответил верховный маг. — Сама знаешь. Кьяра кивнула. — Зато такое положение даёт определённый простор. Я рада, что ты всё-таки выбрался, — сказала она тихо. — Хочу тебе многое показать. А потом проведём процедуру. — Красиво ты это называешь. Процедура. — Ну а что? — Кьяра застенчиво улыбнулась. — Не слишком приятная манипуляция, но оно того стоит. Ты как будто заново родишься. Не хотелось бы превратиться в беспомощного младенца, и Давита заметил Тосса: "Ты будешь вновь молод, красив и полон сил". Верховный маг важно кивнул. "Да, пора встряхнуться". Кьяра рассмеялась. "Вот, такой настрой мне нравится. Знаешь, после нашего последнего разговора у меня не было уверенности, что ты согласишься. «Думала, как всегда, сошлёшься на занятость». «Однако я здесь, и нас ждут великие дела, дорогая». «Я всегда говорила, что для этого тебе понадобится много сил». Она поднялась на цыпочки и с нежностью поцеловала Толстяка в щёку. А он привлёк её к себе, обнял, но очень быстро отстранил и вернул лицу привычное невозмутимое выражение. «Покажи мне всё, особенно...» Меня интересуют твои достижения, которые мы используем против троллей. Кьяра улыбнулась. Пойдём для начала в поля, а потом в лабораторию. Как скажешь, ты тут хозяйка. Они прошли замок насквозь, спустились по тропке к речке. Кругом шумел лес. Придётся прогуляться, извиняющимся тоном сказала целительница. Мак тяжело дышал, но не отставал от своей спутницы. А потом лес резко кончился. Всё вокруг стало серое, как будто припорошенное пеплом. Деревья превратились в хрупкие тени. Да тронься, они исчезнут. «Ещё немного», — сказала Кьяра и радостно улыбнулась. Среди этой серой пустыни сновали люди или тролли не разобрать. На них была серая одежда, лица до половины скрыты серыми тряпками, кто-то повязал на голову что-то вроде длинного шарфа, Они двигались как-то странно, дёргано, а иногда просто останавливались и начинали раскачиваться. Конец смены. Они уже порядком надышались. Кьяра сделала знак остановиться и указала на ямы. Там готовится свежая партия. Видишь? Даже половина состава уже ядовита, а когда соединяются все компоненты, но одна беда не удаётся приготовить сразу много. Эти долго не выдерживают, приходится часто менять. А ещё только недавно поставили решётки вокруг ям, потому что иногда они падали в состав, и приходилось начинать всё сначала. Это неприятно. Ещё бы, некоторые ингредиенты долго и трудоёмко готовить. Послушай, я тут подумала, может быть, направишь мне ещё партию полукровок? Они как-ни странно держатся лучше, чем те весельники. Подумаю об этом. Расскажи, как это будет действовать. Верховные мака кьяра покинули серую зону. Я ещё ищу лучшую форму, чтобы доставить. Состав хорошо удерживается серебром и сочетанием трёх красных кристаллов, но по моей задумке ядовитый пар должен высвобождаться постепенно. А вот с этим не скрою трудность. И нужно начинать готовить заклинатели тумана. Заклинателей, эхом повторил Балтазар Тосса. Ну да, а как же иначе? Состав прекрасно распространяется в тумане, но вся хитрость в том, чтобы наши маги смогли удержать туман, не дать троллям его развеять или направить на наших солдат. Конечно, ты совершенно права. Сейчас покажу тебе своё самое любимое место. В виварии не пойдём, там стоит вонь, а ты её не выносишь. Она привела его в лабораторию. Ингр выпустили из клетки, и она до блеска натирала склянки. На ней было блеклое мешковатое платье и серый фартук, волосы убраны под скромный чипец. Когда Бальтазар и Кьяра вошли, девушка оставила свое занятие и согнулась в почтительном поклоне. «Помнишь, я тебе говорила про одну строптивую девицу, которая доставляла немало беспокойства своим наставницам в башнях пепла?» «Хм...» Бальтазар Тосса издал неопределённый звук, который можно было с одинаковой вероятностью принять и за положительный, и за отрицательный ответ. «Так вот, здесь она у меня стала очень покладистой. Признаться, я уже начала сомневаться и решила, что она пойдёт на процедуру». Но в последнее время она делает успехи. Ингар бросила взгляд из-под лобья и с утроенной силой продолжила придавать блеск склянкам. А вот это — недавнее приобретение. У девицы явный талант, но определённо есть странность. Представь, она сама пришла в замок. Кьяра показала на мертвячку, которая сидела на полу клетки. «Встань!» «Перед тобой сам верховный маг, наш господин и государь!» Мертвячка нехотя поднялась на ноги и приникла к решетке, принюхалась. «Ты, значит, самый главный!» Черные глаза хищно блеснули. «Да», — подтвердил Бальтазар Тосса. «Не больно-то ты похож на главного. Мне говорили, что он жердяй и старик». «Негодница», — возмутилась Кьяра. Вот она и пойдёт на процедуру. Искра в ней горит слишком ярко. Это вредит разуму. Как бы тебе самой не оказаться там, куда ты отправляешь других. Алчи. Хотя ладно, можешь болтать всё, что вздумается, недолго осталось. Идём, Балтазар, я покажу тебе, как яд действует на троллей. Тебя удивит процесс. Полночь. Мертвячка недовольно улыбнулась. «Полночь!» — повторила она и тихо рассмеялась. Видение отпускало неохотно. Я сидела и не могла пошевелиться, стряхнуть с себя оцепенение. «Почему никто не замечает, что она не человек? Она же жуткая!» По спине ползли мурашки. «И давно она так сидит?» Дара махнула рукой перед моим лицом. «Не трогай ее!» — сказал Мац. «Она что-то видит!» Дара усмехнулась. Она странная, даже для ведьмы. Мац ничего не ответил. Возможно, прямо сейчас она узнаёт, какой дорогой пойдёт груз. Возможно. Дара отошла от меня и приблизилась к Мацу. Она шла к нему, покачивая бёдрами. Как получается, что она видит то, что происходит за много лик отсюда? Но она не замечает то, что творится у неё под носом. Дара оперлась на стену, склонилась близко-близко к Мацу. Её волосы упали широкой волной, отгораживая их лица от моего любопытного взгляда. "Она не замечает", вкратчиво сказала Дара. "И если бы голос имел вкус, то он был бы сладкий, как мёд. Что тебе нужно восстановить магию, и сделать это можно весьма приятным способом. Мальта может вернуться в любой момент". Мац мягко, но настойчиво отстранил Дару. Не сейчас. Значит, после? В её голосе слышалась улыбка, и я хотела прервать этот разговор, но не могла произнести ни звука. Более того, перед глазами всё плыло, меня влекло в новое видение. На этот раз в малый дворец Аэль, и к моему удивлению, верховный маг собственной персоной был там, в своём кабинете, восседал на новом троне и уверенно раздавал распоряжения. Необходимо убрать весь беспорядок на улицах, смыть кровь, торговцам и горожанам помочь с восстановлением окон и разбитых лавок. Столица должна сиять. Отныне здесь оплот магии и порядка. Секретари кивали, скрипели перьями, как будто то, что говорил Балтазар Тосса, было так уж трудно запомнить. Сегодня я обращусь к народу, продолжал Балтазар Тосса. Наши любимые королева и король Этельред Прибывают в добром здравии и безопасности. Мятеж подавлен, зачинщики будут наказаны. Он как будто репетировал. И нет, они не будут наказаны, хоть и вня всякого сомнения заслуживают смерти. Магия добра и милосердна. Мятежникам будет дарована милость искупить своё вину кровью, а не отправиться сражаться с троллями. Звучит хорошо. И надо выделить беднякам муки, масла и репы. Будет исполнена, государь. Раздачу организуйте перед домом магии. И я желаю отправить посольство в Как такое возможно? Возникло мучительное, зудящее непонимание. Невозможно быть в двух местах одновременно. Или это я потерялась во времени? Вдруг прошло уже много дней, и Балтазар Тосса успел вернуться в столицу, и я испытала приступ дикого страха, пытаясь почувствовать своё тело и вырваться из видения, но оно не позволило. Словно меня крепко держали, и настойчивая чужая мысль направляла: "Смотри, запоминай, смотри". Противиться этой посторонней воле было невозможно. А секретари оставили верховного мага одного. Он подошёл к письменному столу, открыл ящик и достал красный конверт, запечатанный золотой сургучной печатью. Надписи на конверте не было. Балтазар Тосса разорвал конверт и развернул письмо, быстро пробежал по строчкам глазами, потом ещё раз. Его губы тронула кривая улыбка. Немедленно остановись. Усиление магии погубит Мировингию. Прочёл он скомкал бумагу. Йо, мы бы могли возродить нашу философскую беседу, если бы ты не прятался под каким-то сырым камнем. Конверт и письмо отправились в огонь, и тогда мне удалось вернуться. Моргнула, окончательно приходя в себя, осознавая, где нахожусь. Карлинги, заброшенные шахты, здания. Вместо Маца рядом со мной сидела ведьма-ворона. где во рту пересохло, тебя долго не было, с лёгким укором сказала Асса. Твой красавчик ушёл со стальными перед большим делом и хочет его испытать на маленьком. Что это значит? Я с трудом поднялась на ноги и размяла затёкшие плечи и руки. От него потребуется убить, возможно, ограбить, возможно, всё сразу. Но у него нет проблем с тем, чтобы запачкать руки чужой кровью, а? Не беспокойся, всё будет хорошо. Она улыбнулась. А где Дара? С ними. Разве это разумно выбираться сейчас? Не лучше ли было бы отдохнуть и скопить силы для большого дела? Да, конечно. Но и Смар что-то такое услышал от него, и все сорвались с места. А меня вот Оставили тебя караулить. Узнала что-нибудь? Что-нибудь узнала? В тон ведьме ответила я. Ты выглядишь жутко. У тебя белые глаза и такой вид, как будто ты вот-вот начнёшь пускать слюни. Спасибо. Мне говорили об этом. Так когда все вернутся,